Об источниках российской истории до XVII века. Сии источники суть. Первое. Летописи. Нестор, инок монастыря Киева-Печорского, прозванный отцом российской истории, жил в XI веке. Одаренный умом любопытным, слушался вниманием из устные предания древности, народные исторические сказки. И видел памятники, могилы князей,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 Они любопытны с XVII века. Тут уже много подробных современных известий, которых нет в летописях. Четвертое. Жития святых в Патерике, в прологах, в Минеях, в особенных рукописях. Многие из сих биографий сочинены в новейшие времена. Некоторые, однако ж, например, святого Владимира, Бориса и Глеба, Феодосия, находятся в хоротейных прологах. А Патерик сочинен в XIII веке. Пятое. Особенные писания Например, сказания о Давмонте Псковском, Александре Невском, современные записки Курбского и Палицына. Известие о Псковской осаде в 1581 году, о митрополите Филиппе и прочее. Шестое. Разряды или распределение воевод и полков.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 9. Послания святителей к князьям, духовенству и мирянам. Важнейшее из оных есть послание к Шемяке. Но и в других находится много достопамятного. 10. Древние монеты, медали, надписи, сказки, песни, пословицы. Источник скудный, однако ж не совсем бесполезный. 11. Грамоты Древнейшее из подлинных писано около 1125 года. Архивские новогородские грамоты и душевные записи князей начинаются с 13 века. все источник уже богат, но еще гораздо богатейший есть. 12. -е. Собрание так называемых статейных списков или посольских дел и грамот в архиве Иностранной коллегии с XV века когда и происшествия и способы для их описания дает читателю право требовать уже большей удовлетворенности от историка. К всей нашей собственности присовокупляются. 13. Иностранные современные летописи. Византийские, скандинавские, немецкие, венгерские, польские вместе с известиями путешественников. 14. Государственные бумаги иностранных архивов. Всего более пользовался я выписками из Кениг-Сберского. Вот материалы истории и предмет исторической критики.